Глава 10. 1 сентября 1941 года. Сегодня уже 1 сентября, день знаний, а на фронте пока без особых перемен. По крайней мере, на моем. Положение стабилизировалось, Ленинградский фронт твердо удерживает свои позиции на Нарве против немцев и по бывшей линии Маннергейма против финнов. На юге Кирпонос до сих пор сдерживает противника на линии киевских уров, а вот еще южнее обстановка не такая хорошая. Если с началом войны наши части не только не отступили, но даже захватили часть румынской территории, то позже они были вынуждены отойти, и сейчас Одесса находится в осаде. Примечание. Реальный факт. Наши войска не только не допустили противника на свою территорию, но и ненадолго захватили вражескую. Конец примечания. Кроме того, немцы достаточно уверенно теснят наши войска в направлении Николаева и думается мне, что скоро они выйдут к Днепру, в его нижнем течении. А это уже угрозой Крыму. Очевидно, именно это послужило причиной того, что на завтра я вызван в Кремль к Сталину с докладом. Не один, кроме меня, будут и другие командующие фронтами, И это хорошо. Вечером под прикрытием четверки истребителей я вылетел на транспортнике в Москву. В два часа ночи мы благополучно приземлились, и я поехал к себе домой. Раз выпал такой случай, то лишний раз повидаюсь с семьей. Несмотря на то, что я своим ночным приходом разбудил жену, она была безумно рада моему приезду. Сразу же, побежав на кухню, она поставила чайник, и вскоре мы уже пили горячий чай с пряниками и сушками, а затем пару часов проговорили. «Дима, что с нами будет? Немцы продолжают наступать, мы сможем удержать Москву. Или нам нужно уехать вглубь страны?» «Саша, не говори ерунды и даже не вздумай никому сказать подобную чушь. Немецкое продвижение сильно замедлено, а Москву им никто не отдаст. Не скрою, положение на фронте тяжелое». Оно отнюдь не катастрофическое. А немцы хоть пока и продвигаются вперед, но при этом несут огромные потери. И скоро их наступательный потенциал закончится. Мы сейчас активно выбиваем их технику и опытных солдат. В то же время наши заводы вовсю производят новую технику, которая превосходит машины противника. Думаешь, я просто так последние три года работал как каторжный? Благодаря моей работе... Сейчас наша армия активно пополняется новейшей бронетехникой. И через год все части будут полностью укомплектованы согласно своим штатам. Ты лучше расскажи, как ты тут с детьми. Все хорошо, вчера занятия в школе начались, а так у нас тихо. Правда, несколько раз объявляли воздушную тревогу, но каждый раз отгоняли немецкие самолеты. Вот так и мы и проговорили... До пяти утра и только потом легли спать, проспали всего ничего, так как утром пришлось отправлять сына с дочкой в школу. Утром их ждал неслабый сюрприз, когда они увидели меня дома. Радости было море, правда, недолгой, ведь они узнали, что сегодня вечером я опять улетаю на фронт. Но, тем не менее, я проводил их до школы, чтобы хоть немного продлить время нашего общения. Дети очень этому обрадовались, А днём я прибыл в Кремль на совещание. К моему удивлению, совещание проходило не в кабинете Сталина, хотя, собственно говоря, чему удивляться, а народу собралось почти два десятка человек. А потому и собрали нас в одном из залов. Сталин начал выслушивать командующих фронтами, их потребности, общую обстановку, начал с кирпоноса, а затем спросил меня. У меня было что сказать. Общая обстановка на фронте удовлетворительная. После того, как мы были вынуждены отойти из укрепрайона для предотвращения возможности окружения фронта, обстановка стабилизировалась. На Нарве остатки Прибалтийского фронта и части Ленинградского успешно сдерживают противника. Хотя линия моего фронта несколько удлинилась, но тем не менее своевременно построенные укрепления позволили нам надежно укрепиться. На данный момент фронт имеет все необходимое. Даже удается проводить ротацию частей, давая тем самым возможность передышки нашим бойцам и командирам. За свой фронт я спокоен. А вот Крым вызывает у меня опасения. Это чем же он у вас вызывает опасения? Тут же отреагировал на мои слова адмирал Октябрьский. Примечание. Филипп Сергеевич Октябрьский, Иванов. На данный момент вице-адмирал, командующий Черноморским флотом, его деятельность на данном посту вызывает некоторые вопросы, а на мой взгляд он проявляет просто выпиющую некомпетентность и дурость. Конец примечания. Хотя бы тем, товарищ вице-адмирал, что на Перекопе не возводится оборонительное сооружение, а части 51-й армии размазаны по всему Крыму. А как, по-вашему, товарищ генерал армии, мы будем отражать немецкий десант?» «Какой десант? Вы что, белены, объелись? На чем, по-вашему, немцы будут десантироваться? С воздуха? Или вы думаете, что они, как во времена Чингисхана, поплывут по Черному морю на надутых воздухом бурдюках?» «Не юроствуйте. Возможность высадки немецкого десанта с моря никто не отменял». Знаете, после таких слов меня мучает вопрос о вашей компетентности как командующего Черноморским флотом. Насколько мне известно, в составе вашего флота находится один линкор, пять крейсеров, три лидера и шестнадцать эсминцев. И это без учета торпедных катеров и канонерских лодок. А теперь главный вопрос. А сколько боевых кораблей у наших противников? Если память мне не изменяет, то у немцев нет военных кораблей в Черном море. Остается только Румыния с ее несколькими корытами, которые ни при каких обстоятельствах не смогут угрожать нашему флоту. Примечание. На 1941 год в составе румынского флота были два вспомогательных крейсера, четыре эскадренных миноносца, три миноносца, подводная лодка, три канонерские лодки, три торпедных катера и тринадцать тральщиков. Правда, сюда не входит Дунайская флотилия речных судов. Конец примечания. Поэтому хочу спросить, как, по-вашему, немцы будут высаживать десант? Даже если они найдут достаточное количество судов для перевозки войск, то сейчас не времена русско-японской войны. И мы не на Тихом океане. Скрыть десантную операцию противник не сможет. А у нас в таком случае будет только один вопрос – Что делать с немцами, сразу их топить или брать в плен и отправлять валить лес и работать в шахтах? «Действительно, товарищ Октябрьский, вероятность немецкого морского десанта крайне мала. Наш флот имеет подавляющее преимущество в Черном море, а тяжелые немецкие корабли в Черное море не пройдут», — произнес Сталин. «Товарищ Сталин, я просто хотел исключить малейшую вероятность морского десанта». Он не понадобится противнику, так как он просто двинется через перекоп. Генерал Павлов прав. Немедленно приступайте к строительству укреплений и стяните туда основные силы 51-й армии. Вчера немцы взяли Херсон. Такими темпами через несколько недель они уже будут в Крыму. Октябрьскому ничего не оставалось делать, как взять под козырек. Прямой приказ Сталина нельзя было саботировать. Без последствий для себя. А потому, вернувшись на следующий день в Крым, он вместе с командующим 51-й армии принялся в срочном порядке строить укрепления на перекопе, а генерал-полковник Кузнецов принялся стягивать туда же основные силы армии. Они едва успели, когда 21 сентября немцы вышли к перекопу. Спешно достраивалась третья линия укреплений. Первая атака противника была отбита очень легко. В этом нашим пехотинцам хорошо помогла тяжелая артиллерия, основательно поработавшая по передовым немецким частям, которые попытались сходу прорвать нашу оборону. Только теперь Октябрьские с Кузнецовым осознали опасность своего ошибочного решения. Практически все силы 51-й армии были стянуты к перекопу. Вдоль Черноморского побережья остались только маневренные группы из двух танковых батальонов, старых танков БТ-7 и механизированного полка общим составом 62 танка и 145 колесных бронетранспортеров. Вдоль всего побережья были организованы посты наблюдения, которым в срочном порядке протянули телефонную связь. Каждый час все посты должны были докладывать обстановку. В случае, если пост не отвечал, то тогда немедленно к нему выдвигалась ближайшая маневренная группа. В основном причиной потери связи были диверсии, перерезанные телефонные провода, но и против этой напасти нашлось средство. Выставленные вдоль линии связи секрета сыграли в этом решающую роль. Они засекали вредителей, которые резали провода и в большинстве случаев ими оказывались местные татары. Сначала этих диверсантов прилюдно расстреливали в их селах, а семьи немедленно выселяли. Но поскольку меньше таких случаев не становилось, то в середине октября приказом НКВД все татарские села Крыма подлежали немедленному выселению в Казахстан, и только после этого количество диверсий в тылу наших войск значительно снизилось. А на самом перекопе оборону наших войск поддержали танковые полки из 94 новых Т-34 и два дивизиона противотанковых СУ-85 общим числом в 36 самоходок. Если учесть, что сам перешейх был меньше 10 километров, то вся эта стальная мощь могла в кратчайшее время прибыть на любой участок обороны и играющий отбить самую сильную немецкую атаку. Учитывая, что на данный момент у противника не было действенных средств борьбы с нашей новой бронетехникой, то и противопоставить ей они ничего не могли. Лишь 8,8-сантиметровые зенитки могли подбивать новые танки и самоходки, а вот только из-за своих размеров они и сами были очень уязвимы. А высокие потери этих орудий заставили немцев использовать их только в обороне, именно поэтому они и не могли поддерживать атаки своих войск, ибо для этого требовалось выводить зенитки на открытые позиции, тем самым превращая в превосходные мишени наши бойцы тоже сразу смекнули опасность этих орудий поэтому именно они становились первоочередными целями для наших артиллеристов и танкистов можно сказать что крым спасло чудо а вовремя данный начальственный пендель заставил шевелиться и включать мозги а потом наступила осенняя распутица и постепенно по мере насыщения земли водой фронт встал ибо передвижение пороскиши от воды земле и разбитым техникой дорогам превратилась в настоящее мучение. Эта невольная передышка играла на руку исключительно нам, поскольку позволяла снабдить войска техникой и восполнить потери в живой силе. А на моем фронте тем временем шли свои бои. Разверзнувшиеся хлеби небесные превратили землю в подобие болота, и бойцы, с одной стороны, костерили эту непогоду. Так как кроме того, что они могли под частными дождями, так еще и окопы вовсю заливала дождевой водой. Постоянно сырая одежда при холодной температуре воздуха вызывала мало приятных ощущений. Но с другой стороны, в такую погоду авиация почти не летала. А мало того, что большинство взлетных полос превратились в раскисшую кашу, еще и низкие облака очень сильно затрудняли ориентирование в небе. Погода невольно не то, что заморозила боевые действия, но свела их к минимуму. Даже артиллерия не особо работала, и дело не в том, что ей мешал дождь или низкая облачность. Просто раскишие дороги затруднили подвоз снарядов. А вот и экономили обе стороны боеприпасы. Правда, у нас положение было несколько лучше. Сказалось то, что по моему приказу были разработаны легкие гусеничные платформы послужившая основой для целой линейки различной бронетехники, и в том числе гусеничной транспортно заряжающей машины. Сделанная на базе легкого танка, она в своем бронированном кузове могла транспортировать до 7 тонн груза, и случившаяся распутица лишь осложнила транспортировку, так сказать, доработка колес на колесной технике, став более широкими и с хорошими зацепами, они тоже довольно уверенно преодолевали раскишие дороги. Пока основные действия временно затихли, по погодным причинам я снова напросился на прием к Сталину и опять с просьбой на присутствие на встрече маршала Шапшникова. Была у меня одна задумка, как сделать немцам козью морду, но без высочайшего одобрения самого никакой речи об этом и быть не могло. Слишком большие силы придется привлечь для этого. История уже бесповоротно изменилась, и того сражения за Москву уже не будет, а также и разгрома немцев под ней, первого значимого удара по ним, показавшего всему миру, что они отнюдь и не непобедимые войны. Вот я и хотел исправить это. 7 октября 1941 года. Кремль, Москва. Вызовок Сталину долго ждать не пришлось, уже через четыре дня я входил в его кабинет, а в нем, как и просил, присутствовал Шапшников. «Добрый день, товарищ Павлов. Проходите, садитесь. С чем на этот раз вы ко мне пожаловали?» «Здравствуйте, товарищ Сталин. Есть у меня одна задумка, как прищемить хвост немцам. В первые недели войны я уже провернул подобную операцию». Тогда полностью был уничтожен 46-й моторизованный корпус немцев. Впрочем, вы и сами это знаете. А сейчас вы кого хотите заманить в свою ловушку, товарищ Павлов? То попадется, товарищ Сталин, но уже хочется не корпуса, а армию. Просто для операции такого масштаба, во-первых, необходимо одобрение начальства, а во-вторых, дополнительные силы, к сожалению, собственными тут я не обойдусь что именно вы хотите предпринять вот смотрите я развернул на столе принесенную с собой карту сейчас пока стоит осенняя распустится немцы дергаться не будут но вот как только дороги немного просохнут и подмерзнут противник однозначно попробует прорвать нашу оборону я более чем уверен что он нанесет удар на оршу с последующим выходом к смоленску почему именно тут «Это прямая дорога на Москву, товарищ Сталин. Прорвав наш фронт под Оршей и выйдя к Смоленску, немцы с одной стороны получают прямой путь на Москву, с другой выходят во фланг и тыл западного крыла моего фронта, тем самым получая возможность двигаться также и на Ленинград». «Борис Михайлович, а вы что скажете?» «Генерал Павлов прав, товарищ Сталин. Немцы рвутся к Москве, а это кратчайший путь». «Хорошо, товарищ Павлов. Так что именно вы предлагаете?» «Подыграть немцам, позволить им прорвать фронт и захватить Оршу? Правда, перед этим надо озаботиться о полной эвакуации населения, дать противнику возможность продвинуться к Смоленску, после чего перерубить коридоры и поймать все выдвинувшиеся силы немцев в большой котел. Тут точно будет уже не корпус, а как минимум одна армия». А вы уверены, что у нас хватит сил на такое? Уверен, особенно если за оставшееся время перебросить с Дальнего Востока хотя бы одну армию. А как же Япония? Что будет, если она ударит нам в спину? Не ударит товарищ Сталин. После Холхенгола японцы будут осторожничать. Они уже получили от нас по первое число, убедились, что мы не царской армии пятиться не собираемся. Уже почти четыре месяца идет война. Японцы все осторожничают, пока они не удостоверятся, что немцы нас давят, в войну не влезут. Нам необходимо минимум с десяток дивизий. Допустим, как именно вы хотите действовать? Я отвожу первый и второй мехкорпуса в стороны от предполагаемого прорыва, а шестой мехкорпус к Смоленску. Сибирские дивизии делятся на три части. Одна треть вместе с шестым мехкорпусом занимает оборону перед Смоленском, а две оставшиеся трети занимают оборону вдоль коридора, по которому пойдут немцы. А мы дожидаемся, пока противник не подойдет к Смоленску, после чего первый и второй мехкорпуса совместным ударом перерубают коридор. После этого первый мехкорпус частью войска занимает оборону на старых позициях, а второй начинает уничтожать тылы прорвавшихся войск. После того, как он подойдет к основным силам противника, шестой мехкорпус переходит в атаку, а сибирские дивизии все это время сначала держат фланги, а затем помогают мехкорпусам. Сил для такой операции должно хватить, техники тоже хватает. Тут главное – согласованность действий. «Что скажете, Борис Михайлович?» Действительно, задумка интересная, но сходу я вам ничего конкретного сказать не смогу. Мне необходимо сначала прикинуть силы наши и противника, хотя не скрою. Вполне может получиться. Хорошо, Борис Михайлович, сколько вам нужно времени? Думаю, за пару дней управлюсь. Товарищ Павлов, сможет ваш фронт обойтись без вас несколько дней? Вполне, товарищ Сталин, тем более, что сейчас затишье. Вот и прекрасно. Ступайте вместе с Борисом Михайловичем к нему в генштаб. И там вместе все обмозгуйте. А как только будет конкретный результат, снова придете ко мне на доклад. Прямо из кабинета Сталина я отправился вместе с Шапошниковым в генштаб. Мне предстояли тяжелые дни, но я очень надеялся, что мою задумку одобрят А небольшим бонусом шло то, что эти несколько дней я смогу провести дома с семьей. Шапшников ошибся. На проработку плана операции ушло не два дня, а почти четыре. Но я этому был только рад, так как смог лишнее время провести со своей семьей, а из-за погоды никаких изменений на фронте ждать не приходилось. К Сталину мы прибыли вечером четвертого дня. «Проходите, товарищи! Что скажете, Борис Михайлович?» Имеет план товарища Павлова перспективы. Вполне, товарищ Сталин. По данным разведки, противник продолжает подтягивать к линии фронта войска, технику и боеприпасы. Дата предстоящего наступления пока неизвестна. Тут многое зависит от погоды, но можно не сомневаться, что как только погодные условия позволят, немцы сразу перейдут в наступление. В нашем распоряжении есть 2-3 недели для подготовки ловушки. Синоптики обещают скорые морозы. Значит, земля быстро промерзнет, и все дороги станут проходимыми, даже болотистые места. Мы успеваем? Да, впритык, но успеваем, если немедленно вызовем необходимые дивизии. Сколько необходимо, Борис Михайлович? Минимум девять, но желательно двенадцать. Сталин задумался. Он не спеша прохаживался по своему кабинету от стола к окну и обратно. А Наконец, приняв решение, он произнес. «Есть мнение выделить для этой операции десять дивизий. Больше все же опасно. Думаю, вам хватит этих сил. Как только расчеты будут закончены, покажите их мне». На этом аудиенция у вождя была закончена. Хотя мы и не получили все, что хотели, но и 10 пехотных дивизий были значительной силой, а ведь кроме них были и другие части, так что понемногу можно было добрать недостающие. Вернувшись в генштаб, засели за планирование. Теперь, когда было точно известно выделенное количество войск, можно было уже предметно разрабатывать план предстоящей операции. Если с мехкорпусами и раньше было все ясно, то теперь предстояло распределить пребывающие войска по местам назначения. Немудрство и лукавы решили особо от первоначального плана не отходить три дивизии в помощь шестому мехкорпусу по три дивизии по флангам предстоящего коридора, а десятая дивизия усилит пехотой второй мехкорпус, которому предстояло ударить в тыл прорвавшемуся противнику. Уже утром следующего дня по разным направлениям полетели приказы, и в первую очередь это строительство укреплений перед Смоленском. Город должен был стать наковальней, на которой нам предстояло разбить немецкие войска. Для противника отводился коридор шириной в 25-30 километров, и именно там предстояло держать оборону сибирским дивизиям. Сплошной линии обороны не будет, она должна состоять из опорных точек в местах, где отходят дороги. По крайней мере, техника противника точно не сможет свернуть с этого коридора, а пехотные части не представляют такой большой угрозы. А без снабжения и невозможности быстро перемещаться и маневрировать, они скоро потеряют свою огневую мощь. Одновременно с этим началась переброска мех корпусов, правда делалось это очень осторожно чтобы не насторожить противника. А в основном двигались войска ночью, а вот радиоотдел штабов остался на месте, вернее, не весь отдел радисты, которые постоянно выходили в эфир. Кроме них, осталось и несколько командиров из штаба и особого отдела. В задачу этих командиров входило создать видимость работы штаба корпуса на старом месте. Каждый радист имел свой почерк, любой профессионал с легкостью его увидит а потому изменение места работы радиста означает передислокацию его части на новое место. Немецкий функ Абвер работал хорошо, постоянно отслеживая работу всех радиостанций, как у нас, так и в собственном тылу, а потому по-иному скрыть от него переброску наших сил было невозможно. Примечание. Кстати, немцы делали точно так же. Так, например, они скрытно перебросили из-под Ленинграда танковую дивизию, оставив на ее месте радистов, тем самым введя наше командование в заблуждение. Конец примечания. Время пролетело быстро, в последних числах октября прибыли сибирские дивизии, и их сразу стали располагать в местах предполагаемой дислокации. Мы едва успели, ударившие морозы буквально за пару дней проморозили землю, И прежде труднопроходимые дороги стали вполне пригодными для продвижения. Не желая зимовать в чистом поле, немцы перешли в решительное наступление. Они рассчитывали прорвать нашу оборону и затем беспрепятственно ударить в направлении Москвы. Хотя сейчас мы не имели тех катастрофических потерь, но все равно обстановка была достаточно напряженной, и лишних войск у нас не было. 1 ноября. 1941 года. Западный фронт. Орша. Утро 1 ноября было разорвано массированной артиллерийской канонадой. Немцы ровно в 6 часов утра открыли сильный артиллерийский огонь по нашим позициям. Обстрелу подверглись как передний край, так и место расположения нашей тяжелой артиллерии. Артподготовка длилась целых два часа, причем ответного огня с нашей стороны не было. В восемь часов утра немецкие моторизованные части прорвали нашу оборону и уже к десяти часам, почти не встречая сопротивления, вошли в Воршу. Такой успех был от того, что накануне, по моему приказу, большая часть войск была отведена. На местах расположения тяжелой артиллерии специально разместили ранее поврежденные или уничтоженные наши орудия, тем самым скрывая отвод техники. К середине дня ширина немецкого прорыва достигла десятка километров, и в пробитую брешь сплошным потоком устремились немецкие войска. К вечеру 2 ноября передовые немецкие части вышли к Смоленску, где и остановились, уткнувшись в линию обороны. Всего в прорыв вошли 4-я полевая армия генерал-фельдмаршала фон Клюге и 2-я танковая группа генерал-полковника Гудериана в составе 17 пехотных дивизий, двух охранных, одной кавалерийской, четырех танковых и двух моторизованных. Примечание. Это подлинный состав, за исключением 46-го моторизованного корпуса, и в реальной истории вторая танковая группа Гудериана была подчинена 4-й полевой армии фон Клюге. Конец примечания. Силы были немалые, вся моя ставка была на превосходство над противником в количестве и качестве техники, а также на то, что ему будет прервано снабжение войск, хотя в любом случае игра шла на грани фола. Утром 3 ноября фон Клюге, который выдвинулся в свои войска и расположился со своим штабом в Гусино, километрах в 20 от Смоленска, начал штурм города. Но атаковавшие наши позиции немцы оказались под сосредоточенным артиллерийским огнем. Не пройдя и половины расстояния до наших позиций, противник был вынужден отступить. Одновременно с этим нанес свои удары я. Первый и второй мех корпуса с легкостью смяли коридор, пробитый немцами, и захлопнули мешок. Это было самым легким в операции, так как основные силы противника уже ушли вперед то тут моим войскам противостоял второй эшелон немцев из менее боеспособных частей и при почти полном отсутствии бронетехники. Оба мехкорпуса почти не почувствовали сопротивления, после чего первый мехкорпус стал в оборону, заткнув собой и двумя другими дивизиями фронта прорыв. А кроме них тут была и одна сибирская дивизия, десятая. Второй мехкорпус, развернувшись на Смоленск, двинулся вперед попутно уничтожая все попадающиеся на его пути части противника. Расположившиеся по флангам пехотные дивизии по мере подхода к ним корпуса также вливались в его состав. Таким образом, уже к вечеру 3 ноября они достигли Красной Горки, где встретили сильное сопротивление противника. Когда фон Клюге понял, что попал в мешок и что с тыла к нему приближается большая масса русской бронетехники, то немедленно прекратил атаку Смоленска и принялся перебрасывать вторую танковую группу Гудериана в свой тыл. Я все это время держал свой штаб в Смоленске, и именно сюда постоянно стекалась вся информация о ходе операции. К сожалению, сходу атаковать штаб фон Клюге было нереально, хотя до него от передовых частей второго корпуса было всего-то километров 20, но немцы успели перегруппироваться, Благо, дороги стали проходимыми, и расстояния были небольшими. Наступал вечер, и мы и противник взяли паузу до утра, так как никто из нас не был готов дальше вести бой. По всей логике, фон Клюги должен теперь пробиваться назад, так как он отрезан от поставок топлива и боеприпасов, а оборона Смоленска, как он уже успел убедиться, очень сильная, и без подвоза припасов, да еще с нашим усиленным мехкорпусом в тылу, а ему уже ничего не светит. Теперь бы ноги унести назад, а то с каждым днем его положение будет все ухудшаться. Нам тоже была необходима короткая передышка. И не только для отдыха бойцов, но и для пополнения топливом и боеприпасами нашей техники. За день боев танки и бронетранспортеры расстреляли минимум по паре боекомплектов, вот и требовалось срочно их пополнить, чем экипажи и занимались весь вечер и ночь. Утро 4 ноября выдалось туманным, в 7 часов утра местами туман очень сильно затруднял видимость, но к началу девятого он стал рассеиваться, и тогда загрохотали орудия. С собой в прорыв он Люге взял только легкие 105 сантиметровые гаубицы, которые можно было легко и быстро транспортировать, а более тяжелые орудия остались на старых позициях, и теперь он не мог создать сильный огонь по русским. В отличие от оппонента, наша артиллерия была более сильной. Кроме собственной артиллерии мехкорпусов, а орудия шестого мехкорпуса были временно переданы второму, а мы еще усилили ее новыми гаубицами. М-10 и М-30, которые можно было быстро транспортировать. Вот и немцев и встретила вся эта мощь. А кроме нее еще пять дивизионов тяжелых минометов и шесть дивизионов смерчей. Сначала поле, по которому двигались танки Гудериана, накрыла артиллерия. А затем вперед вышли наши танки. Не спеша, то и дело делая короткие остановки, они непрерывно вели огонь. В первом ряду шли КВ, чуть подстав от них двигались уже Т-34 и противотанковые самоходки, а уже в третьей волне Т-28 и бронетранспортеры. Все поле покрылось щадящими кострами из немецкой техники, причем порой от немецких танков оставались лишь обломки, а если в чешские Праги или немецкие Т-3 попадал фугас Костолома, пара дивизионов которых были в составе моего фронта. Тяжелый 152 миллиметровый фугасный снаряд корабельного калибра просто разносил эти легкие танки на части. К началу десятого передовые части Гудриана прекратили свое существование, а второй мехкорпус продвинулся вперед километров на пять. Сделав небольшую остановку для пополнения боезапаса, корпус двинулся дальше и вскоре уперся в наскоро построенную немцами полевую оборону. Они успели за это время выкопать окопы и теперь готовились в обороне перемалывать наши части. В небе шла своя битва. Облаков хватало, но авиации было достаточно комфортно работать. а Вот и немцы и вызвали авиаподдержку, а наши самолеты им мешали и сами бомбили противника. В первую очередь, по моему приказу, летуны охотились на немецкую артиллерию, и скоро она практически перестала мне досаждать, хотя свою роль тут сыграл и снарядный голод, ибо имевшиеся запасы немцы расстреляли, а новые привезти уже не смогли. Вскоре и оставшиеся две пехотные дивизии сибиряков вступили в дело, а кроме них двинулся вперед и шестой корпус. Мы не особо торопились, у нас, в отличие от немцев, снарядов хватало, а потому танки вперед не рвались, а поддерживали пехоту, методично уничтожая огневые точки противника и попутно выбивая всю оставшуюся у него бронетехнику. Артиллерия тоже активно вносила в это дело свою лепту, и хотя численно немцев было больше, но вот решающее преимущество в бронетехнике было за нами. Что могли сделать немецкие пехотинцы против нескольких сотен бронетранспортеров, которые просто выкашивали их своим пулеметным огнем? Немецкие противотанковые пушки почти все выбили еще в первый день боев. И теперь противник остался практически без средств ПТО. Вечером 6 ноября Фонглюги, поняв полную бесперспективность продолжения сопротивления, несмотря на вопли своего фюрера, Сдался. Температура воздуха была минусовой, и тёплой одежды в его войсках было очень мало, так как немцы не рассчитывали воевать в холода в чистом поле. Кроме того, постоянный обстрел нашей артиллерии за пару дней сократил поголовье арийцев почти на 100 тысяч. За это время техника израсходовала практически весь запас топлива, к концу стали подходить и боеприпасы. По своей значимости, эта операция вполне была сопоставима с разгромом немцев под Москвой в моем мире. Теперь точно можно было сказать, что наступление немцев на Москву полностью провалилось, после таких потерь требуется значительное время для приведения войск в порядок. Завтра парад на Красной площади, и у меня есть отличный подарок для товарища Сталина и всего советского народа.